Глава 665. Армада человечества. Под руководством Саманты и других способных лидеров новые члены экипажа с Марса становились опытнее с каждым днём. От победы к победе их навыки улучшались, а вместе с ними возрастала и уверенность в своих силах. Карл и Флэш оказали огромное влияние на солдат вокруг благодаря своим феноменальным навыкам и харизме. После большой победы над Тёмными, Лихун и Сяо Се были очарованы лидерскими способностями Саманты. Теперь, когда все три лидера флота работали сообща, армада могла продемонстрировать весь свой боевой потенциал. Весь флот был поделен на три колонны. Центральная находилась под непосредственным руководством Саманты, а левой и правой командовали Карл и Флэш соответственно. Оба парня получили повышение до генералов. Карла прозвали Тигровый генерал, а Флеша безупречный генерал. Когда армада человечества добилась больших успехов в районе Марса, перворожденные были вынуждены ответить. Однако, достигнув окрестностей Красной планеты, авангард их флота был встречен яростным натиском Карла и его людей. Тигровый генерал был известен своими решительными быстрыми маневрами, способными застать врага врасплох, благодаря рискованным атакам. После того, как Карл нанес решительный удар по флоту перворожденных, он развернул свою колонну и растворился в огромном космосе. Перворожденные были не готовы не только к внезапной атаке людей, но и к продвинутому вооружению их новых кораблей. Однако стоит сказать, что маленькая победа Карла не означала окончательную победу людей в космосе. И главные силы перворожденных вскоре все же достигли космического пространства Марса. Верховный лорд поставил марсианам ультиматум, Совсем скоро настанет время финального космического сражения между людьми и перворождёнными. Флот Патрокла имел численное преимущество перед армией и конфедерацией. На один корабль Саманты приходилось 50 кораблей перворождённых. Имея такое решительное преимущество, последователи Верховного Лорда были убеждены, что сумеют одним махом одолеть своих противников. Однако, несмотря на численное преимущество врага, солдаты человечества нисколько не колебались особенно если дело касалось марсиан. Раз уж им удалось пережить жестокость и дикость темных в течение шести лет и в итоге одержать над ними победу, в этом мире не было ничего, что могло бы теперь напугать воинов Красной планеты. Перворожденные выделили на эту миссию практически все свои боевые крейсера, а потому космическое пространство между Землей и Луной почти никак не охранялось. Несмотря на попутные ветра, дувшие в паруса флота Конфедерации, финальным испытанием для них станет сражение с армадой перворождённых. Марсианские войны на поверхности планеты также стали готовиться к возможному удару с небес. Несмотря на всеобщий высокий боевой дух, вопрос о том, как же им одолеть огромный флот врага, всё ещё оставался открытым. «Пока мы отбиваемся здесь, Ван Дун должен что-то сделать на земле, тем самым зажав перворождённых в наши клещи». Хотя авангард противника и понес серьезные потери, весь их флот в целом прибыл во внешнее пространство Марса в довольно хорошем состоянии. Силы сопротивления человечества пару раз пытались напасть на боевые крейсера, но из-за их огромных размеров это не принесло никаких результатов. Дималис уставился в необъятную мглу космоса, сетуя на то, что ошибся в своих догадках по поводу планов Вандуна. В противовес его мыслям Вандун не повел флот Конфедерации прямиком к Луне. Вместо этого... Он в одиночку направился на Землю, в то время как армада человечества взяла под контроль космическое пространство вокруг Марса. Хотя Демалис и знал, что настоящим врагом перворожденных является Ван Дун, ему не нужно было волноваться о том, как справиться с этим молодым землянином. У главы флота перворожденных был простой приказ: уничтожить флот Конфедерации и взять Марс под свой контроль. Мужчина начал размышлять о том, насколько же простой окажется эта задача, раз Вандун сейчас был так далеко. Мысль о битве с наследником воина Клинка была довольно соблазнительной для Демалиса, однако, неся на своих плечах такую огромную ответственность, он понимал, что от него требуется. «Адмирал, мы имеем огромное численное преимущество, и победа уже практически у нас в руках. Если нам удастся поймать этого надоедливого Карла, я лично живьем с него кожу сдеру». Благодаря бессовестным методам ведения боя тигрового генерала, перворожденные дали ему прозвище «Карл-Вредитель», Словно крысы, движущиеся на около световой с тысячами острых клыков в своей пасте, Карл и его капитаны нападали на перворожденных тогда, когда они были меньше всего готовы, и исчезали еще до того, как пилоты Дималиса успевали натянуть свои скафандры. Таким образом, Карл-вредитель кусочек за кусочком отгрызал корабли флота перворожденных. Дималис знал, что Карл не был его главной целью, а потому не позволил этой помехе замедлить темп продвижения своего флота. Когда Марс, наконец, окажется в зоне досягаемости их пушек, армада Конфедерации больше не сможет прятаться. Результат всей этой операции был настолько предсказуем, что Демалису уже все это наскучило. Он бы предпочел сражаться с сильным противником вроде Вандуна, вместо того, чтобы давить каких-то беззащитных людишек. «Сэр, наши корабли готовы к входу в гиперпространство. Ждем ваших указаний!» Третья и пятая флотилии возглавят авангард. Мы прикроем тылы. Скажите им, чтобы были готовы к засаде на другой стороне. Они могут вести огонь на свое усмотрение. Преподайте урок этим сукиным детям. Есть, сэр. Через 10 минут пусть за ними последуют 11-я -е и 12-я -е флотилии. Есть, сэр. Пять гигантских флотилий отделились от общего строя и приготовились к гиперпрыжку. Адмирал, когда мы войдем в гиперпространство, с любопытством спросил один из генералов. «Мы не будем этого делать. Полетим так». «Это займет много времени. К тому же эти постоянные нападки Карла...» Димали смахнул рукой и начал встревоженно гладить лоб. «У меня плохое предчувствие по поводу гиперпрыжка. Осторожность никогда не бывает лишней». «Хе-хе, <связывая> вы слишком осмотрительны. В любом случае, тех пяти флотилии будет достаточно, чтобы справиться со всем флотом людей». «Возможно, что когда мы, наконец, долетим до Марса, там больше будет некого убивать». Хы -хы -хы», рассмеялся генерал. Преимущество было слишком огромным, и у людей не было ни шанса. Лучшее, что они могли сделать, так это отстрочить неизбежное. Пять флотилий «Авангарда» вышли из гиперпространства и попали в квадрант подлока. Командующие флот рассчитывали, что в этой местности будет большая концентрация человеческих судов. Однако, когда флотилии, наконец, добрались сюда, Они увидели лишь один корабль. Неужели армада конфедерации решила оставить Марс? А что насчет марсиан? Хотя этот корабль и был самим Вифлиемом, боевым крейсером класса «Зевс», он выглядел как песчинка по сравнению с огромными флотилиями перворожденных. На борту корабля была группа солдат, облаченная в свои космические костюмы металл. Однако ни у одного из них не было какого-либо оружия. Эту группу воинов возглавляли Гуань-Дуньян и Мишо. Гуань-Дуньян повернулся к товарищу и кивнул. «Главные силы вошли в подпространство. У нас есть около 10 минут». Мишо кивнул в ответ. «Давайте начинать». Гуань-Дуньян и Мишо выпрыгнули из состыковочного отсека, и остальные солдаты последовали за ними. Выйдя в открытый космос, группа не стала далеко отходить от корабля. Вместо этого они взялись за руки, образовав пятиугольник. В отряд входили не только Гуань-Дуньян и Мишо. Там были также Сяо ю -Юй, Юй и множество других сильных мастеров искусств. Вся группа включала в себя 3589 человек. Они начали тренироваться в использовании данного искусства еще с того момента, как Ван Дун отбыл на землю. Мастера знали, что флот перворожденных рано или поздно прибудет. Они даже просчитали все маршруты движения армады Демалиса и пришли к выводу, что квадрант подлока будет лучшим местом для нанесения удара. Это был единственный шанс людей остановить продвижение флота перворождённых, и они решили положиться в этом вопросе на искусство. Хотя общая сила гуань и Мишо была меньше даже частицы могущества Вандуна, по части понимания и владения искусства они были примерно на одном уровне. Благодаря наследнику воина-клинка оба парня достигли прозрения в понимании законов Вселенной во время создания астероидного шторма. Однако, несмотря на всё сказанное, этим двоим не удастся остановить перворожденных без помощи мастеров искусств, собранных со всего Марса. Среди примерно 3000 тысяч собравшихся здесь людей, Мишо увидел множество знакомых лиц. Почти все мастера Марса были собраны под руководством молодого небесного наставника. Мишо медленно активировал своё море сознания и установил связь с первородной силой, витающей вокруг них. Без Вандуна, который обычно контролировал технику, как только небесный наставник открыл своё море сознания для бесконечного потока первородной энергии, он почувствовал, что его сердце начинает наполняться ужасом и чувством одиночества. Парень подавил свои страхи и отчаяние и продолжил подготовку к технике. Сейчас. Гуань Дуньян, Сяо Юй Юй и Едзи последовали примеру Мишо и начали циркулировать свою духовную энергию. Теперь, когда товарищи начали помогать лидеру, ему стало удобнее обращаться с первородной силой. А потому молодой небесный наставник решил ускориться. Другие мастера начали присоединяться один за другим, в зависимости от их уровня. Каждому из них пришлось встретиться лицом к лицу со своим страхом и преодолеть его. К счастью, моря сознания тех, кто еще не достиг легендарного уровня, были менее чувствительны, а потому им было проще с ним справиться. Все, что им нужно было делать, так это следовать за мешо. Когда флотилии перворождённых приблизились к выходу из гиперпространства, пространственно-временной континуум начал терять стабильность. Вакуум вокруг словно бы превратился в жидкость, по которой начала распространяться рябь. Затем в центре этих волн образовалась сингулярность, за мгновение разрушившаяся до размеров целого города. После этого в гигантской дыре в пространстве показались все пять флотилий перворождённых. «Пусть вперёд пойдут тупые жуки! Мы последуем за ними!» «Свистать всех наверх! Приготовиться к битве!» «Да здравствуют, перворожденные! Пятьдесят космических ульев были первыми, кто ринулись в атаку на одинокий человеческий корабль. Они были просто пужечным мясом. Тем временем Мишо телепортировался прямо к порталу и взял его энергию под контроль, синхронизировав её со своим морем сознания. Ни одна из известных перворождённым человеческих технологий была не способна изменить частоту портала. Этот факт был абсолютен и неизменен, как само время. Однако, имея достаточно развитые навыки, мастер искусств мог повлиять на этот параметр простым взмахом руки.